Глава 27 седьмая. Закупки, планирование и выходное дело. Все это было, конечно, странно, но круто. Но странно. Сложное чувство, что и говорить. Но я был настолько благодарен Энн, что даже ощутил некий укол вины из-за перепихов с Хотя, похоже, саму Эн это не покоробило. Или понимала, что так и будет, я тоже догадалась, какой именно подход, делая плохотливой для волосы кошечку, счастливее, а вместе с тем и усиливает нас. Включив свет, мы расхватали какие-то питательные батончики, принесённые из уличного торгового автомата. Девчата уселись за стол, а я устроился на кровати поудобнее и начал медленно жевать. Похоже на мюсли, да и пузо заполняет ощутимо. Занятная вещица. Пока я рассматривал этикетку я начал рассказывать. В общем, немного рассмотрев карту города в нужном нам районе, я определила вот что. Здание, цыночки, не слишком-то хорошо охраняется, а это весьма подозрительно, ня... «Да, смысл был бы хотя бы заморачиваться с помещением этого своего...» Начал было я говорить, но японское название вспомнить не удалось. шар Шарон еще называется, ня!» Пояснила Энн. «Ну да, я тоже так подумала. Возможно, это нужно для того, чтобы Лисица могла сама забирать предмет без особых проблем, не рискуя выдать себя странными официальными запросами, ня!» «Что-то ни хрена не похоже на тайное внедрение, ня!» Скептически заявил Кейт. «Шастлантому агенту вполне себе уверен, ня!» Энн раздражена по велоушкам, на всякий случай, когда кто-то не сразу соглашался с ней, но терпеливо высказал своё мнение. «Похоже, что Кицуна хоть и сильна, если сравнивать с теми же Ликонами, но на данный момент недостаточно могущественно, чтобы выступать в открытую против людей, поэтому и предпочитает не рисковатня». Закончила объяснение девушка, вылизывая язычком остатки батончика. «Возможно, что так и есть. О чём мне рассуждать, когда ни хрена не знаешь обо всех этих существах? Разве что подключить фантазию или вспомнить что-либо когда-то услышанное?» По крайней мере, много до этого совпадало. Мифы и легенды появились не на пустом месте. А как насчет еще пара вариантов? Допустим, леса знают, что мы будем в курсе этого её схрона, поэтому специально подобрал такое место, чтобы мы отправились туда на расслабуне, а нас бы и хапнули. Начал я выстраивать мысли, пришедшие в голову. Вторая идейка. Если она вся из себя такая магичка, то возможно, дневная охрана ведьм-агентов её вполне устраивает. И ночью она подстраховывается какими-нибудь ловушками, или, не знаю, призванными существами. Заодно так можно шлёпнуть тех, кто позорится на лёгкую добычу. И речь тут не только о нас. Добавил я, машинально коснувшись приносицы. на да, привычка никуда так просто не денется. Хм. Похоже, мои слова задачили обеих девушек. Кейт, прекратив сосредоточенно жевать, аккуратно сложила упаковку. И сказала, шелестя хвостиком по стулу. Ох, Костя, не вбрай в глаз, может и такой вариант быть не... «Если умница позволит, добавлю слухи от себя, которые слышала в других мирах, не?» С улыбкой произнесла девушка, и она молча кивнула. «В общем, если верить внешности силуэту той девицы, то она не должна быть сильна, не?» «По крайней мере, я пару раз встречала во всяких сплетнях речь о том, что чем мощнее лисье Харри, тем больше хвостов у нее. Но здесь же есть еще одна байка. Мех мы не видели, а волосы были белыми или даже серебристыми, а такие обычно у мощных темных, не?» Добавила Кейт. Или просто покрасила. Боюсь, на этом ориентироваться не можем, ня. Со вздохом сказала Энн. На информация подходящая. В японской мифологии мира кости существует понятие магических оборотнях, ня. Китсуны в том числе. Их сила возрастает с годами, и каждые сто лет добавляется по хвосту, ня. Но опять же, мы не можем знать, как именно это реализовано у ваших темных, ня. Добавила кошечка с явной неохотой. Не слишком-то жало неточные данные. В любом случае, если будем просто ждать подходящего момента, потом будет только хуже. Так что стоит попробовать. мы сказал я нечто вроде вердикта. Кстати, Кейт, дай мне патроны твоего револьвера. Удивленно шевельнув ушками, кошечка разрядила лежащий на столе оружие и швырнула мне один боеприпас. Зажав его в руке, я видел, как на нем проявляется руна. Огня, как я интуитивно понял. Интересно, почему этой девушки активная способность получается завязана на ее родном мире, а Уэн нет? Или я просто неверно оцениваю, поскольку не знаю всех классов и умений? Возможно, будут еще варианты. На каком-нибудь десятом уровне отношений или еще чего. Кинув патрон обратно девушке для того, чтобы она оценила, я остался доволен реакцией. Ушки Кейт стали торчком, и мелко задрожали, а шелли с хвостикой явно стал громче. «Это... это... ня...» Вскочив, девушка неверящим взглядом уставила на нарисованную крохотную руну. «На, над себя активная способность, связанная с твоей стихийной пулей», — объяснил я. Но кет не слушала, боюкая патрон, словно маленького ребенка. Эмм... Энни довольно надул у я сказал ей, раз уж вторая неко получена обновкой. Твоя способность тоже замечательная. Правда, я все еще надеюсь, что она будет нужна как можно реже. Хотя я постарался придать уверенности своим словам. Кошечка слабо улыбнулась, а ушки немного поникли. Всем своим видом она говорила. Не нужно меня утешать. Наконец-то Кейт вышла из транса и воскликнула. Ох, нехака... Такие польки весьма немало стоили Штучка очень неплохая А уж всяких волчаток разбирает на ураня. А вот это хорошая новость За воспоминаниями о том, как Кэт прошивала головы бедным леканам Пять минут пролетел незаметно Так что я попросил проверить патрон Все отлично, руна осталась Только вот не знаю, как бы с детонацией Вроде как в дополненной реальности У меня проскакивало при попадании Когда я занимался именно патроном Так что не берусь вот так сразу судить Есть ли еще варианты? Мыслушав объяснение, Кэт вручил мне все свои боеприпасы А я, вздохнув, стал зачарователем пятиминуткой, заодно обсуждать с девчонками наши дальнейшие действия. При любом раскладе план похищения или устранения звездного шара требовал снаряжения вооружения, если будут живые противники, так что встал вопрос о том, где его раздобыть. Спросив разрешение, я переключила свой инструмент в режим нанитого мономолекулярного лезвия. И, взяв скальпель, аккуратно отрезал кусочек от ручки сантиметра 2 длиной, одно стало ясно, почему умница во время нашей встречи хотела меня этой ковырялкой натыкать. Если бы инструмент работал, легко бы я не отделался. Закончив обсуждение собравшись, мы прихватили самые ценные вещички с собой. Уровень заряда обеих путешественниц был около 60%. Значит, если все выгорит, уже завтра сможем вернуться в мой мир прокачанными и с оружием, чтобы разогнать тварь по углам. По крайней мере, я на это надеюсь. Но на данный момент мы отправились на очередном такси к найденному инскупщику, «Из тех, кто не должна потом нас выслеживать в надежде раздобыть еще пару кусочков серебра». В очередной раз полностью доверился навык МН. Если уж кошечка уверяла, что все перепроверила, то так оно и было. После операции мне не было поводов сомневаться. В отличие от стереотипных ломбардов, которые скорее напоминали забегаловки для лицом не сильной наружности, с таким же персоналом, здешний скупщик выглядел опрятно. Строгий костюм, галстук бабочка, рубашка белоснежная, лысая голова с имплантированными рогами — И покрытое татуировками лицо его образ даже почти не портили. Да и само заведение напоминало чистенький антикварный магазин. Так что все смотрелось своеобразно. Окинув странную компанию вопросительным взглядом, парень стал терпеливо ждать наших действий. После чего я также молча положил перед ним кусочек серебря. Закашлившись, скупщик поспешил включить вывеску закрыто. Затем достал какой-то гаджет со щупом и аккуратно коснулся им предложенного кусочка. На лысой голове выступил пот. а рога стали поблескивать в ярком свете лампы. Следом парень повернулся и взял с полки весы, как мне показал дополненная реальность. Электронные, так что я не удивился, увидев, как кошки Энн под шляпкой шевельнулись. А парочка горошин поползла к стойке попали внутрь прибора, как раз к моменту взвешивания. Вопросительно приподняв бровь, я видел ответную ухмылочку кошечки и не стал вмешиваться. «Эм, куплю все. Надеюсь, если вы выбрали именно меня, вы в курсе расценок?» Улыбаясь, произнес рогатый, наконец-то обретя дар речи. Конечно, тут было предложение занижено. Но если учесть, насколько просто нам досталось серебро... Прости, бабуль. «Да, мы в курсе. Прим карты, пожалуйста». С важным видом объявил Энн, и скупщик дроблево закивал. «Похоже, для него это куда выгоднее, чем для нас. Уже собираюсь спросить, я получил подсказку, когда парень принес небольшую металлическую пластинку. Это нечто вроде подарочного сертификата». что можно применять во всех терминалах платформы этого и других городов. В нижних зонах тоже можно использовать, но это как приехать в глухую деревню с бесконтактной оплаты. Банально не поймут, там наличка больше в ходу. Но для верхней зон отличный способ не светить своими данными. Проверив сумму, Энн кивнула, и мы дружно вышли. «Уф, зараза, на форумах не наврали, что весы подкручены, нё!» объявила девушка, вернув горошинки назад. «Я их привела в норму, пусть будет сюрприза мне!» Отвлекшись на зачарование очередного патрона у себя в кармане, я упустил момент, и Кейт задала интересующий вопрос вместо меня. «Так сколько денег-то, ня?» Проведя карточкой под носом, будто нюхает банкноту, Энна улыбнулась. «Скажем так, Костя купил все мои расходы в стократном размере, ня. Паренек тоже в хорошем наваре, так что никто не в обиде, ня». «В стократном?» Что-то идея боржить земным серебром здесь, а потом жить в каком-нибудь особняке, потрахивая нег, мне кажется все более и более удачным стартапом. ...чем рисковать своей шеей. Ммм! И что этим тёмным дума не сидится? Вот не непруха! Хотя я уже думал в таком ключе, но тот ибо менее на такой вариант не остановился. и за обязательного оставалось лишь сменить гардероб в очередной раз. И, конечно же, купить оружие. Было очевидно, что даже с отвлечением на перекусы до темноты ещё есть время. Поэтому я попросила Энн показать мне более или менее подробную карту платформы... ...с указанием примечательных мест. «Что ты хочешь найти, Ня?» Первым делом поинтересовался умница... Поскольку рассчитывала сразу же помочь, глаза Глазовна стали чарующе мерцать. Тёмные тёмными. Но нас ведь до сих пор ищут, разве нет? Я не видела в СМИ так уж много заметок по поводу инцидента в филиале Сабапэня. Озадаченно сказала умница, буквально пару секунд посвятив изучению базы данных. Но вообще, конечно, могут искать, ня. Тогда по магазинам отправимся сразу перед делом. А пока что. Выбрав нужное на планшете, которое он всё ещё таскал с собой, Я обрадовался к очнувшимся главам убора. Девочки удивились. <смех> Роботакси домчало нас до пункта назначения за на минуты. Но уже на подлете мы во все глаза разглядывали огромный участок платформы, утопающий в зелени. Хотя у меня сразу возникли ассоциации с когда-то виденными на фотографиях американским центральным парком. В этом мире это смотрелось еще более впечатляюще. Причиной тому был даже не размах или ухоженность ярких зеленых деревьев, растущих на жестянке, висящих в небесах. Нет. Скорее, все дело было в контрасте. С момента попадания на родину н я не видел ни единого кустика. Но это было лишь одним из чудес. второй ждал нас внутри. не шутка Удержавшись от мяуканья, громко восстыкнула Кейт, прильнув как рождение одного из первых валерьеров, встреченных нами в засаде. Кое-как у нее в шевелении хвоста под одеждой, Нека с восхищением рассматривала косолапого, мяло вышагивающего по своим владениям. Из-за почти прозрачного барьера, похожего на то, что мы недавно расхерачили, объединив усилия с бандой шпаны, Мишка казалось готов в любую секунду выскочить прямиком к нам. Но это ничуть не пугало боевую Энеку. А уж чем вызвана любовь к медведям, осталось только догадываться. Но мне уже предстала картина красавицы-снайпера в заснеженной тайге. «Ух, занятно, ня. Они собрали образцы фауны из разных климатических условий!» Стараюсь держать свой восторг Барматал Энн, внимательно разглядывая информационные панели. «Я уже изучила здесь! Можем двигаться дальше, ня!» «Мишка, не грусти!» Заявила Кейт, помахав зверя на прощенье. «Не поспешил за нами сэн, пока мы как раз подходили к рысям. Благородные кошки на вид. Как ни погляди. И кисточки прикольные». Поймав мой внимательный взгляд, Энн усмехнулась и легонько тынула меня локтем в бок. «Ня, так вот чем дело. Ты просто очень любишь кошечек, да? Поэтому так рад нашей компании». Хитро прищурившись, сказала Энн. Но Кейт тоже заинтересовалась. Хотелось ляпнуть что-то про общее впечатление о животных. Вроде того, что не лучше зверей и все такое. Но подобное показалось слишком дешевым, поэтому я просто усмехнулся и ответил. «Даже если так, чего же в этом плохого?» «М? Ничего, ня?» Весело ответила я отведя взгляд. «Кошатник, если бы мы не были нэками...» «Ну не начинай, умница, горе от ума, как говорят мне!» Вступила за меня Кейт, подойдя ближе и взяв меня за руку. «Мужчины любят пощупать девичьи достоинства, это природа ня!» «Если только с такой стороны посмотреть...» сомнением сказала н задумчивости положив пальчик на подбородок и начав медленно прогуливаться в приятной тени шелестящих листочков впрочем я слишком привыкла быть кошкой чтобы воспринимать себя обычной девушкой не том и речь добавила кейт после чего обе девицы глянули на меня это приятная юминка чего и говорить да и вообще не вы ли мурлыкали когда я даже договаривать не пришлось н уже подняла свою ошибку и слегка покраснела «Ведь именно с чистки ушек начались наши близкие отношения!» «Охрененно правильный подход! Ага-ага!» Кивнула Кейт, отпустив мою руку, после чего облизнул голову и хихикнула. «Мои и хвостик всегда в том распоряжении, Костя! ня Демонстративно мяукнув, кошечка слегка шевельнула ушками под шляпкой. «Думаю, если процесс поглаживания шерстки вам по душе, было бы глупо отказываться. И я сейчас не про всякие пошлости, просто тихонько расслабиться тоже неплохо, разве нет?» Уровень симпатии увеличивается. Уровень симпатии увеличивается. «Стоит признать, это действительно очень приятно, когда гладит по ушкам мне!» Вздохнув, признала Син и подарила мне искреннюю улыбку. «Ага, успокаивает, когда расчесывают шерсть на хвостики!» Согласилась Кейт. «Мирная обстановка, приятная атмосфера спокойного парка и ароматы свежести повлияли на меня, поэтому я решил не быть совсем и сказал. Да и вообще, вы мне нравитесь не какими-то отдельными частями, а целиком». Ох, так мы тебе нравимся, мня. Постаравшись скрыть свое смущение из-за ответной атак, уточнила Энн, глянув на меня из-под Да. Твердый ответ немного удивил кошечек, до конца считавших, будто я прикалываюсь. Но еще одно увеличение симпатии было кстати. Особенно приятно, что в этот раз мне и не пришлось. Небольшая неловкость со стороны моих спутниц быстро прошла, поскольку мы вышли к небольшому озеру, через который даже было перекинут красивый мост. Причем издалека было заметно зачем. а «Уточки!» Ахнув, Фэн громко мяукнула и побежал вперед, из которого получила целый набор впечатляющих мякищей белого хлеба. Причем все оставила нам с Кит. Отличный сервис, и все оплачено на входе в парк с помощью примкарты. Кит, в отличие от второй кошечки, среагировал несколько иначе, машинально потянувшись к револьверу и облизнувшись. Не стал спрашивать, где и доводилось охотиться на уток, но хищные вертикальные зрачки неки сейчас выглядели почти что пугающе. «Ты настолько голодна?» потом уточнил я, на что девушка тихо рассмеялась и брала руку от спрятанного оружия. «Нет, просто небольшой охотничий азарт, нё!» тоном заявила девушка, посматривая на меня. не так же реагируй на рыбу, нё! Да меня будет считать умницей, если я пристрелю птаху?» Уже тихо добавила девушка, со смесью интереса и радости поглядывая на Энн. Кошечка-аналитик положила булку на ограждение моста, с интересом наблюдая за подплывающими утками. после чего ловко разрезала угощение на идеально ровные кусочки. Увидев, что я подошел, девушка улыбнулась и сказала, «Я выделила им рацион, исходя из затрачиваемых в сутки килокалорий и энергетической ценности углеводного продукта неа. Под моим контролем эти забавные существа будут питаться из плана...» Сбросив кусочки в воду, Энн удивленно мяукнула, увидев, что план сработал. И уточки принялись кидаться за хлебом, как им хочется. Никоим образом не пытаясь соблюсти расписанную диету. Ошарашенно следя за происходящим, и в итоге улыбнулась. Я, локотившись на ограждение, стала с интересом наблюдать. И мне даже показалось, что хвостик того, и гляди, покажет из-под юбки. Нё, ты знал, что мне здесь понравится. Весело сказала Нека, посмотрев на меня краем глаза. М, возможно. Ммм, слишком уклончиво, Нё. Но мне этого не хватает. Живности даже в нижних зонах очень мало. А птицы вовсе истребляют, чтобы не привлек к автокатастрофе. С еле различимой нотками грусти сказала девушка, вспоминая... «А тут уточки! Вот они, живые! Плавают, ня!» С искренней радостью получившую долгожданный подарок ребенка, кошечка смотрел на то, как птахи кушают хлеб, после чего посмотрел на меня. Положив ладошку на мою руку, Энн набрала второй рукой, прядки с лица прошептала. «Спасибо, ня!» «Я рад, что ты счастлива!» — искренне ответил я. И во время возникшей паузы мы вспомнили Акит. Обернувшись к ней, увидели, как неко уплетает только что полученный из раздатчика хлеб за обе щеки, став походить на хомячка». «Ну, в то, он правда вкусный!» «Мяу!» Недовольно мяукнув, Кейт попыталась скрыть щеки, но в итоге просто отвернулась, услышав наш сдержанный смешок. «Здорово! Был бы рад так провести хотя бы целый день!» «Но пора приступать к делам!» Раставшись с птахами, мы вскоре добрались до стоянки в роботакси. Следующая остановка — оружейный магазин. Опять же из тех, где не будет спрашивать лишнего. Так что он был роботизированным, но нашпигованным гаммерами. Применив свой пирог, Энн ненадолго вырубила всю электронику, после чего расставала дроны по камерам, и мы занялись покупками, как законопослушные люди. Пусть в гвардии разрешили ношение оружия, Мазуку с собой тягать не стоило, поэтому мы решили не перебарщивать с выбором. Я купил смиритель, крупнокалиберный пистолет в комплекте с глушителем и несколькими коробками боеприпасов-довесок. Кейз взяла себе второй револьвер, не рунный, конечно. Кроме того, ей мы приобрели энергетическую снайперскую винтовку с режимом бесшумной стрельбы. Поскольку оказалось, что у меня Некки одинаково хорошо распространяется на любые типы снайперского оружия. Она ограничилась гражданской моделью пистолета. Легкого, но достаточно убойного. А дополнительно для меня еще прикупили боевой дробовик, компактного размера. Учитывая мои новые навыки пассивного усиления от Кейт, я расценил, что так будет эффективней, чем пытаться зарядить рунами все пули в автомате. К слову, такой финт я попробовал с целым крошечным магазином отдамского пистолета. И в итоге зарядил сам магазин. Выяснилось, что хваленое на нитовое энергетическое оружие на не так-то просто. И оно в большинстве своем по разрешению, в отличие от огнестрела. Одна лишь энергетическая винтовка проходила, как оружие для охотников, поэтому затесалась в этот магазин. Возможно, что в будущем удастся раздавать разрешение, если он получит больше опыта на взломе. Либо удастся отыскать трофейное вооружение у скупщиков. После оружейного магазина остался последний пункт. Очередная смена внешности. На этот раз в магазин одежды отправил скейт. После ее закупок я оказалась еще и в пиджаке, с двумя плечевыми кобурами под обувь пистолета и металлическим контейнером, с хранящимся в нем дробовиком. Кошечка-аналитик сменила платье на чуть менее откровенное. Длинные рукава позволили спрятать инструмент, а удлиненная юбка — кобуру с пистолетом. Кейт тоже стала обладательницей более длинной юбки, под которой теперь был целый арсенал из двух револьверов и огнемета. Кобуру задобавились и не чулочки, потому что мне так больше нравилось. А за спиной будто бы футляр для гитары, в котором покоилась снайперская винтовка. В таком виде Кит стал напоминать мне боево-анимошную школьницу. А уж учитывая, что она еще и кошка-девочка была. Кованьенько. Не ставши ковать, мы перекусили очередными батончиками, после чего отправились в нужный район и добрались как раз к тому моменту, когда стемнило. Весьма удачно, недалеко от местного филиала СБП, располагался небольшой скверик с голографическими статуйами, так что мы могли прогуливаться, не обращая на себя излишнего внимания. Единственным неудобством мог стать полумрак, поскольку уличные фонари встречались не слишком-то часто. Но учитывая, что теперь мы все хорошо видели в темноте, и это было не столь критично. Агенды покидали рабочее место, как по часам, дружной толпой разойдясь кто к парковке летающих авто, а кто к остановке монорельса. Мы тем временем переждали около получаса, за рассказами о первом проведенном дне в моем мире, после чего отправились ближе к цели нашего набега. Что ж, как и ожидалось. Шепот впервые за много часов оживился, указав на наличие. «И что это не хрен за дела?» Прошептала Кейт, тоже увидев не один десяток силуэтов на разных этажах. «Каждый из которых, будто бы принадлежал, уже известный нам лисице.